Глава 29. Всю неделю перед великим событием Эль трудилась, не покладая рук. Она буквально жила в огромном зале, который должен был вместить в себя тысячи шейдов. Разумеется, ей помогали и другие фюриты, и даже сама химега. Они создали дополнительное пространство, чтобы в помещении не ощущалось толпы. Кроме того. Такой фокус позволил бы избежать духоты и визуально сместил линию свода с колоннами на уровень выше. Рейна присутствовала при создании многих деталей интерьера и видела силу команды фьюритов, работающих в полную мощь. Командовала всеми Эль, у которой лихорадочно блестели глаза. От быстро расходующейся силы с нее градом катился пот. Она забывала есть, не то что отдыхать и считала, что все должно быть идеально. С пальцев фьюритов срывалась магия, складываясь в причудливые узоры и невесомые ткани. От волшебства сотрясалось все пространство созданного измерения, наполненное разными элементами. Для сложной работы шейды кооперировались и выполняли синхронные движения руками и телом, соединяя магические потоки от переизбытка силы, витавшей в воздухе. Волосы вставали дыбом. Появлялся и Дамиан, но с ним Рейна пересекалась крайне редко. Однако ей хватило этих нескольких моментов, чтобы увидеть ту мощь, что была спрятана в его теле. Ей сразу вспомнилась охота в ветвистом лесу, ведь Дамиан, как и Саргон, увеличивал свою силу именно с помощью охоты на монстров. Саргон после известия о свадьбе, стал молча рыть информацию на Балига. Рейни тоже показалось странным, что он вдруг был объявлен женихом Химеги. Но девушка не видела в этом проблемы, а вот неугомонность царгона переходила в маниакальную стадию. Их занятия не прерывались, но теперь, помимо них, Рейна приносила для Элли других фьюритов еду и воду, чтобы перекусить. Заодно глубоко погружалась в сплетни о предстоящем событии, а их было немерено. Новость повергла в шок всех. Прерывалась работы два раза в сутки, на молитвы богам. На них Рейна редко обращала внимание. Она всегда использовала это время, чтобы посидеть в тишине и потренировать погружение в глубины магии. Будучи той, кто прошел испытание она могла молиться раз в день и это было обязательным пунктом для всех шейдов Мелоса. Но сейчас все молились дважды, поскольку существовала вероятность, что на свадебной церемонии появятся Митхе и Кригар. Это заставляло всех молиться и работать в разы усерднее. Рейна не могла помочь Элли и другим созданием украшений, зато ее услуги пользовались спросом, когда требовалось что-то быстро уничтожить и переделать. Особенно это приводило в восторг детей, которые также помогали фьюритам с мелкими поручениями. Как оказалось, Эль жертвовала невероятное количество баллов на содержание дома, в котором проживали перерожденные дети, а также была инициатором создания школы для них. Детей было немного, не все души выбирали путь Шейда и могли подняться по ступеням. И большую их часть Рейна регулярно видела в огороде. Теперь же, после демонстрации своих умений, она обзавелась маленькими поклонниками. Они ходили за ней хвостом и с радостью выполняли любую работу, что она им перепоручала от фьюритов. Детей Рейна, мягко говоря, не очень-то любила, но ради Эль и общего дела ей приходилось быть в этом плане терпимой. Тем более, что вскоре она начала получать от такого внимания какое-то извращенное удовлетворение — Нельзя было сказать, что неделя работы пролетела незаметно. А когда они вошли в зал, уже будучи гостями, то не смогли сдержать восхищение. Внутри Элли и ее команда выстроили целое измерение. Стены за колоннами исчезли, как и потолок. Их сменило небо и плывущие по нему облака. Их края золотило солнце. все помещение просто купалось в его лучах. От этого теплого света казалось будто они тонут в нежно-розовых оттенках догорающего рассвета. Не поленились фьюриты создать и то, что пряталось за облаками — золочёные купола и шпили неведомых дворцов. Это создавало ощущение, что зал располагался на вершине горы. Ветер принес с собой цветочные запахи жасмина и роз. Цветы, что стояли в катках, добавляли свои ноты и витающие вокруг ароматы. Листья карликовых апельсиновых деревьев шелестели, а плоды на них мерно покачивались. Пространство было грамотно разделено лестницами, верандами, балконами и мостом. Под последним располагался пруд, в котором плавали разноцветные карпы и лотосы. На нескольких балкончиках располагался оркестр. Золотые поручни обвивал плющ и виноград. Ромашкой и лавандой были украшены столы с невесомыми прозрачными скатертями, что ломились от лакомств и коктейлей. Отдельно стояли запотевшие графины с морсами и соками. Постепенно шейды вливались в зал, здороваясь и поднимаясь на веранды. На каждом из них были надеты лучшие наряды, торжественные и отглаженные. Чувствовалось, что все были возбудоражены. Рейна скользила в атласном платье, не переставая рассматривать окружающее ее пространство. но с которым она уже пересеклась, сказал ей одну интересную фразу. «Я впервые вижу в твоих глазах восторг». Она не стала огрызаться на этот счет, просто продолжила наслаждаться красотой. На свадебной церемонии присутствовали, если не все шейды Мелоса, то точно их большая часть. Пришли и те, о которых Рейна предпочла бы забыть, к примеру, ее давние знакомые Уильям и Беатриса. К Рейне никто из них не приближался, может, опасались. Беатриса постриглась, волосы стали короче. Девушка всячески пыталась завладеть вниманием всех присутствовавших. Но ее довольно безвкусное платье меркло на фоне тех нарядов, что Эль подобрала Рейне и остальным. Сама же Мюрэль была в этот день по-особенному красива и дерзка. Чувствовалось, что настроение у нее постоянно менялось. Рейна заметила и Элкана. Он был в белой рубашке, расстегнутой на несколько верхних пуговиц. Его обычно выбритая голова в этот раз демонстрировала отросшие волосы, уложенные гелем и блестящие на свету. Вокруг Мюрель щебетали девушки шейды, выражая восхищение тому, как она все красиво украсила. Эль же не забывала повторять, что перед ними труд десятков юритов, а не только ее. Элкан тоже подошел к ней, но не за тем, чтобы выразить свои положительные эмоции от всей проделанной ею работы. Нет. Кажется, отношения между этими двумя были напряженными. Рейна наблюдала за происходящим издалека, наливая в стеклянный бокал пунш. «Красуешься, как обычно», — сказал Элкан. Эль стремительно развернулась к нему, сощурив глаза. Весь ее сегодняшний образ говорил, что она прекрасно знала себе цену. «Тебе-то что?» Элкан оскалился, рассматривая ее с ног до головы. В его взгляде не было ничего хорошего. «Да так...» Смотрю, как вспыльчивая куколка без мозгов принимает лживые комплименты в свой адрес. На лице Эль не дрогнул ни один мускул. А после воздух прорезал звонкий звук пощечины. Элкан, блеснув глазами, приложил ладонь к раскрасневшейся щеке. Его ухмылка была гадкой, с беззвучным смехом. «Когда у тебя появится вкус и здравый смысл, приходи. Я покажу тебе, как ими пользоваться». Ответно оскалившись, выплюнула Эль. Развернувшись на своих высоких каблуках и тряхнув копной волос так, что шлейф ее малиновых духов разлетелся на метр, она пошла прочь. Медленно допив пунш, Рейна поставила пустой бокал на стол и хотела уже отойти, как вдруг на кого-то налетела. «Простите», — Рейна, помня про учтивость, поспешила извиниться перед тем, с кем столкнулась. «Это я прошу меня извинить!» Раздавшийся голос был Рейне незнаком. «Я не заметил тебя, Рейна!» Она обернулась, не понимая, как незнакомец мог ее знать. Тот, кого она увидела перед собой, заставил ее нахмуриться. Девушка не могла понять, откуда она его знает. Рейна разрывалась между этим чувством и здравой мыслью о том, что они не встречались. Юноша галантно поцеловал ее руку, чуть поклонившись. Внешне он выглядел лет на 17, не больше. Темные волосы, ясные голубые глаза, высокий рост. Чтобы рассмотреть его, ей пришлось задрать голову, а потом, видя ее недоумение, парень улыбнулся, и она мгновенно его узнала. Это был Марлен. Он изменился, нет, он вырос. И от этого Рейна его не сразу узнала. Как такое возможно? Но Рейна могла побиться об заклад. Перед ней стоял тот самый мальчишка, с которым ее познакомил Бронт. Марлен? удивилась она, осматривая его с ног до головы. В ответ улыбка Марлена превратилась в легкую усмешку, а затем также быстро исчезла. Вот уж не ожидала, что ты так изменишься. Время бежит, все меняется, неопределенно ответил он. Затем, будто вспомнив о чем то встрепенулся. «Прошу меня простить, мне надо отойти. До встречи!» «До встречи», — машинально сказала Рейна. Когда Марлен исчез, она продолжила стоять, как громом пораженная. В голове постепенно стал складываться пазл, бросая ее в пучину догадок. Из раздумий девушку не вывел даже тот факт, что церемония уже начиналась, и их попросили встать вдоль ковровой дорожки, ведущей к подобию алтаря. Приглашенные шейды тут же начали занимать места по обе стороны, а Рейна постаралась сделать так, чтобы с занятого ею места открывался хороший обзор. Глазами она все еще искала Марлена. Отыскав его в толпе напротив, девушка выдохнула. А после тяжелые дубовые двери отворились, возвещая о скором появлении богини смерти и ее суженого. И тогда внутри Рейны что-то щелкнуло. Она по-прежнему безотрывно смотрела на Марлена. Вот только теперь с ужасом понимала, что видит в нем черты и других шейдов. Идеальные манеры, то, как он себя подавал и как одевался, сразу напомнили ей Балига. На Марлене был дорогой серый камзол, идеально сидевший на его теле. Однако, несмотря на все это, Рейна заметила присущие ему блеск озорных глаз и ленивую ухмылку, так напоминавшую ей Саргона. На этом возникшие в ее мозгу ассоциации не остановились, а наоборот, понеслись с бешеной скоростью. В чертах юноши она заметила сходство с Саргоном, который тоже очень кстати объявился на свадьбе и стоял неподалеку от Марлена, что позволяло их сравнить. Ресницы, чувственные изгиб губ и профиль в Марлене были от химеги. Рейна видела ее вблизи лишь раз, но и того хватило, чтобы не сомневаться в своей правоте. Марлен заметил Рейну. Их взгляды пересеклись. Его глаза тоже были ей знакомы. Их бы она узнала из тысячи. То были ее глаза. Богиня жизни, знаний. «И энергии Симидея!» — возвестил громкий голос, усиленный с помощью магии. Все взоры вмиг обратились ко входу. Музыка зазвучала громче, торжественнее. Рейна едва оторвала свой взгляд от парня, вмиг переключив внимание на вошедшую богиню. Как и в прошлый раз, от красавицы исходила невероятная сила — Она грациозно прошествовала по дорожке, не обращая ни на кого внимания. Платье Семидея было соткано из тяжелой бархатной ткани темно-зеленого цвета и украшено массивной золотой вышивкой. На голове богини покоился извечный золотой опыт с расходящимися лучами. От Семидея веяло властью, статностью и несгибаемой волей. Если бы Рейну попросили описать богиню жизни в нескольких словах, она бы использовала следующее сравнение — беспощадное солнце пустыни. Со следующими вошедшими в зал богами Рейна была еще не знакома. Точнее, она, как и многие шейды, ни разу не видела их вживую. Богиня конца, мудрости и неиссякаемой магии — Митхэ. И вновь все присутствующие, раздираемые желанием рассмотреть богиню конца получше, склонили головы. Рейна не была исключением. Когда Митха прошла мимо нее, девушка с удивлением узнала в ней ту старуху из дома алачан. Вот только теперь на ней были богатые одеяния, а седые волосы, убраны в аккуратный пучок. С ее тяжелого пояса свисали кольца с амулетами. По толпе пролетел ропот. Митха встала рядом с Симидеей, на расстоянии от Балига. Его появление Рейна пропустила и заметила Шейда только сейчас. Узнала безупречно зачесанные назад белоснежные волосы, золотистую кожу, будоражущие бездонные глаза цвета океана и шрам, криво рассекающий вторую половину его лица. На нем был камзол темно-синего, почти черного цвета. Рядом с богинями Балик казался слишком высоким. Несмотря на то, что она не забыла своей первой встречи с Балигом, сейчас Рейна ощутила странную радость за него и Химегу. «Богиня смерти и ее величество, королева Мелоса, Химега, и бог начала силы и бесстрашия, Кригар!» Лицо Балига, до этого выражавшее спокойствие, озарилась такой любовью, что у Рейны дрогнуло сердце. Едва Химега ступила в зал, его взгляд наполнился бесконечной нежностью. Рейна вдруг ощутила, что сама невольно начинает улыбаться. Вслед за Митха вошел Кригар, ведя под руку невесту. Рейна заметила интересную особенность. Ни от кого из богов, кроме Семедея, не исходило удушающее ощущение силы. Наоборот, от Митха, Кригара и Химеги не чувствовалось ничего, по крайней мере, Рейна этого не ощутила. Кригар, крепкий, сидеющий кузнец, вел Химегу плавно, смотря на нее с теплотой и любовью. Его пояс был схож с поясом Митха, но на нем были прикреплены клещи, молот и прочие инструменты. Одеяние Григара отличалось простотой. Чистая рубаха кобальтового цвета, заправленная в темные штаны. Волосы были собраны в низкий хвост. Химега рядом с ним казалась эфемерным созданием. Богиня смерти была одета в невесомое закрытое платье, которое едва заметно колыхалось, пока она плыла по залу. Создавалось ощущение, будто платье представляло собой кусочек звездного неба. Чёрно-синяя ткань сверкала и переливалась. Фату невесты словно соткали из Млечного Пути. Ее длинные волосы были распущены и ложились волнами прямо на спину. На химиге не было никаких украшений, кроме прозрачных перчаток до да бриллиантовых заколок. Те рассыпались по ее голове, образуя подобие тиары. На них крепилась фата. Шейды бросали лепестки на ковер. Та нежность, что была между молодыми, находила свой отклик в каждом сердце. Химега лишь раз бросила взгляд из подопущенных ресниц на толпу. Поймав взгляд Марлена, она отвела глаза и теперь смотрела только на Балига, сжимая в руках небольшой букет из белоснежных цветов. Богиня улыбалась своими нежно-розовыми губами. Кажется, на глазах Митха проступили слезы когда Кригар подвел невесту к жениху, и тот взял ладонь Химеги в свою. Время будто остановилось. Ветер поднял в воздух лепестки ромашек, Балик откинул фату Химеги. В их взглядах, обращенных друг к другу, можно было безвозвратно утонуть. Такая любовь явно зародилась и длилась не одно десятилетие, умело скрываемая ото всех. Семедея произнесла речь, потом Балик и Химега, Вместе сказали фразу на языке начала, обмениваясь кольцами. Ма велуна мала тарек пареким на парнак. Летех на охрат. Се зираз е кроветку на пет. Ови. На те на так. То делес ла. Хемигис в Анте. Моя любовь, моя преданность к тебе безгранична, равные друг другу, соединенные судьбою. Я предлагаю тебе связь. Моя душа станет домом твоей души. Мое счастье — твоим счастьем. Моя боль — твоей. До конца дней наших и во веки веков. На безмянный палец богини скользнуло кольцо с крупным рубином, на палец Балига — перстень с темным сапфиром. Балик поцеловал руку Химеги в перчатке, а она провела ладонью по его волосам. Шейды взорвались аплодисментами, выкрикивая пожелания счастья. Из золотых клеток, свисавших с балконов, выпорхнули белые голуби. Рейна ухватила с под носу слуги бокал шампанским. Балик утянул Химегу в центр зала, оркестр заиграл медленную мелодию, шейды расступились, образуя круговую площадку. В теплых тонах окружающего пространства они оба казались частичками ночи, но они этого не замечали, а лишь смотрели друг на друга. Балик притянул к себе Химегу и закружил. Богиня смерти улыбалась открыто и обезоруживающе а её звонкий смех прокатился по залу, будто журчание ручья. Платье замерцало, а потом полностью окрасилось в белый цвет. Звёзды остались лишь в ее глазах. Никто, в том числе Рейна, не заметил, как исказились злобой черты лица Симидея. Не заметили и того, как долго смотрел на богиню жизни Кайден, не набравшись смелости сказать и слова. Все взгляды были прикованы к новобрачным, а те не замечали никого вокруг. Рейна поднесла к губам бокал, но отпивать не стала. Она смотрела на эту совсем неожиданную пару и вдруг ощутила... Нет, не зависть, печаль. На мгновение она вожелала, чтобы однажды и на нее кто-то посмотрел так, как Балик смотрел на Химегу. По-настоящему увидел бы принял ее такой, какая она была, и дал бы понять, что он с ней не ради власти и статуса, а лишь ради нее самой. Рейна не была той, кто смотрел на мир через розовые очки, и она понимала, что ее характер и цели расходятся с подобными чувствами к другому человеку. Да, на миг она пожалела, что испытать такого ей не дано, но потом это прошло, оставив след в ее душе. Балик и Химега, кружились в медленном танце. Рейна в это время продолжала искать ответы, намучившие ее вопросы. Почему она не могла полюбить Бронта? Должно быть, такие, как она, обречены на одиночество и непонимание. Рейна была обвенчена со своими целями и просто не откликалась ни на что другое. Думать о чем-то ином для нее считалось слабостью, равносильной проигрышу. И она не хотела признавать, что в глубине своей жестокой души желала хотя бы чуточку такой слабости. После танца молодоженов в центр зала подтянулись и другие шейды, разбившись на пары. Они танцевали медленный танец, кружась возле химеги и балига под тихую музыку, что исполнял оркестр. Многие разбрелись отведать закусок, но Рейна до столов дойти так и не успела. Ее за руку ухватил Ноа и потянул танцевать. Спокойная музыка идеально подходила под меланхоличное настроение Рейны. Ноа мягко вел девушку в танцы, держа ладонь на ее пояснице. Такому искусному партнеру было крайне сложно отдавить ноги. После нескольких поворотов танец замедлился, и Рейна положила ладонь на одно плечо Ноа, а подбородок на второе. Юноша медленно качал ее в объятиях. «Почему ты такая грустная?» Прошептал он, когда Рейна уже окончательно расслабилась от танца. «Я не грустная, просто наслаждаюсь тишиной и моментом». «Понятно». Кажется, он даже улыбнулся. Рейна смотрела, как Бронт приглашает на танец «Эль». Они хорошо играли роль бывших, сейчас решивших немного сгладить отношения. Бронт вытянул ее на танцпол, и они начали медленно танцевать. Только слепой не заметил бы того, как аккуратно он вел себя рядом с ней. Эль в его руках казалась хрупкой фарфоровой куклой. Девушка едва доставала ему до груди. Все движения бронты были предельно нежными, будто он старался случайно ей не навредить. Наверняка мужчина его комплекции запросто сумел бы поднять такую, как она, и закружить, заставить парить над землей. Эль, не отрываясь, смотрела на него. Между ними существовала связь, нежность, забота. «Почему они не встречаются по-настоящему?» — спросила Рейна Ноа. «Они ведь идеально друг другу подходят». «Бронту нравишься ты, а Эль...» «Не думаю, что она готова к серьезным отношениям», — шёпотом ответил Ноа, когда сообразила, о чем она спросила, и, наконец, заметил Бронта с Эль. Мне кажется, они даже никогда друг друга в таком ключе не рассматривали. Между ними только дружба, хотя... Мне тоже кажется, что они идеальная пара. Рейна вздохнула. Я поговорила с Бронтом и сказала, что не хочу его обнадеживать. Я не из тех, кто сможет кого-либо полюбить. А вот с этим я бы поспорил. Рейна посмотрела на Ов в глаза, оторвавшись подбородком от его плеча. Она не понимала, о чем он говорил. Юноша улыбнулся, глаза казались грустными. «Не спорь со мной, Рейна, просто прими факт. Тем более, — он посмотрел куда-то за ее плечо, — что сегодня тебе точно будет не до размышлений». «Что?» Музыка заиграла чуть бодрее, выводя Рейну из оцепенения. Она до сих пор не понимала, что имел в виду Ноа. «Сегодня мы с лесом и Бронтом», Заставим тебя танцевать так, что ты ног не будешь чувствовать, — прошептал ей на ухо Ноа. Так что держись, Рейна, никуда от нас не убежишь. Он быстро крутанул ее, и Рейна засмеялась, уткнувшись носом ему в грудь. Праздник становился все веселее, обещая стать лучшим событием недели. Коронация Балига состоялась через несколько временных свечей. Атмосфера этого мероприятия была настолько противоположной свадьбе, что невольно напоминало попадание израильских чертогов в темное царство мертвых. Мюрриэль и Фьюриты просто сменили расцветку интерьера на темную, и измерение тут же заиграло совсем иными красками. Оркестр больше не играл веселую музыку. Вместо цветов и фруктов зал украшали черепа и свечи. Рейна заметила магические шары, расставленные в нишах. В этот раз на лицах гостей не было улыбок, лишь почтения. Боги вновь присутствовали полным составом — Симидея, Митхе и Кригар. Их одежда мало изменилась. Рейна тоже не стала менять свой наряд, хотя теперь в прохладном помещении по ее открытой коже пробегали мурашки. Бой барабанов напоминал яблочное торжество. Ему аккомпанировал вой кошмаров от чего-то неспокойных в эту ночь. Присутствующий среди толпы саргон был единственным, кто ухмылялся. Он приколол армирон в качестве броши на свой камзол, наслаждаясь безнаказанностью и тем, что был никем не узнан. — Ты что-то узнала о Балиге? — не удержавшись, поинтересовалась Рейна. Ожидание появления Химеги и Балига её нервировало. И да, и нет. Улыбка Саргона превратилась в шкодливую. А поподробнее? Не в этот раз, дорогуша. Рейна едва удержалась от того, чтобы не показать ему неприличный жест. Но вовремя опомнившись, мысленно послала ему по связи образ. Ответом ей послужила ухмылка Саргона. С грохотом слетевшие из петель тяжелые дубовые двери заставили всех присутствовавших вздрогнуть, то ли от страха, то ли от неожиданности. И все так же, находясь в состоянии шока, преклонить голову перед вошедшими. Первое, что бросилось Рейне в глаза, химега отрезала волосы. Некогда длинная копна, достигавшая щиколоток, теперь потеряла больше половины длины. Волосы Химеги струились по спине гладкими широкими локонами. Второе, прокатившаяся по залу волна силы, превосходила мощь Семидеи в сотни раз. Кажется, от этой магии содрогнулись даже небеса, вся вселенная. Пара тем временем вошла в зал. Магические шары, стоявшие в нишах, взорвались с громким звуком. Они вобрали в себя магию, и не выдержали подобного напора. Шейды охнули и дернулись, закрывая головы руками. Благо, пострадавших не было. Между тем, Химега и Балик продолжили идти, не касаясь друг друга. Нога в ногу. На лицах обоих застыло бесстрастное выражение. Они были похожи на выточенные из камня фигуры. Рядом с балигом больше не было юной девчонки, которую все они видели на свадьбе. Та девчонка исчезла, превратившись в могущественную богиню. Ее темные глаза метали молнии, и такая химега нравилась Рейне даже больше. Их одежда была одного покроя и стиля, не оставалось сомнений, они были королем и королевой этого царства. Шейды падали перед ними на колени, не сумев обуздать свои чувства. Супружеская пара достигла пьедестала, на котором располагались два трона в центре и еще три по бокам. Балик остановился, не поднимаясь по ступенькам. Химега же подцепила пальцем корону, лежащую на сидении трона. Такая же корона покоилась на ее голове, в этот раз не из костей, а из темного железа. Ее грани были настолько острыми, что о них можно было порезаться. Химега подошла ближе к своему мужу. Балик не успел склонить голову. Химега жестом показала, чтобы он этого не делал, и возложила на его голову корону, стоя на пьедестале. «Равный мне во всем, будь равен и во власти, данной мне. Объявляю тебя, Балик, Блак, Вите, Черные воды, Королем Мелоса, Царство мертвых». Колонны пол вновь содрогнулись от мощной силы. Но в этот раз в ней чувствовалась не только мощь Химеги и Балига. Рейна ощутила в ней и магию Семидея. И смогла заметить, какой злобой горели глаза богини жизни, устремленные на сестру. Похоже, они играли в какую-то игру, ведомую лишь им одним. И кажется, Химега победила.